14. Цены на товары для населения, неважно, швейные машинки или зубочистки назначались однажды, раз и навсегда, были твердыми и достаточно низкими. Специально назначенный комиссар по ценам, должность существовала с 1936 года, не только контролировал, но и назначал цены, для чего производитель должен был их скурпулезно обосновать. Дабы избежать дефицита тех или иных товаров, были введены строгие нормы расходов этих самых товаров. Это была еще не карточная система, но уже вполне близкая ей. Тем не менее, изобилие товаров и продовольствия на прилавках немецких магазинов не убывало. Наоборот. Цены на многие продовольственные товары были в Рейхе сознательно завышены. Но на приобретение молока, птицы и яиц рабочие получали 1 миллиард марок в год в виде специальных дотаций. Кроме того, на определенную сумму немецкий трудовой фронт бесплатно выдавал своим членам специальные талоны, которые можно было использовать лишь на определенные товары. Скажем, производство искусственных тканей превысило планируемый объем, а население их покупает неохотно. Склады затовариваются. Немедленно НТФ выдает своим членам талоны на искусственные ткани. На то количество, что составляет складские запасы без шансов на успешную продажу их на рынке. Или урожай апельсинов в Испании побил все мыслимые рекорды. И Каудилью Франко надеется ими рассчитаться с Германией за ее помощь в гражданской войне. Рабочие получают бесплатные талоны на апельсины. Для того, чтобы проиллюстрировать успешность национал-социалистической модели экономики, стоит сообщить, что уровень оптовых цен. С 1939 по 1944 год возрос всего лишь на 9%. Уровень жизни на 12%. Уровень заработной платы на 11%. Немыслимые цифры для страны, ведущей яростную войну со всем миром на нескольких фронтах. Германия в 1938 году достигла 20,8% общемирового промышленного производства, этим самым догнав Великобританию со всеми ее колониями.